Выбравшись из деревянного ящика Ростопчин принялся на ощупь Обследовать подвальные стены Арсенальной башни Поросшая мхом кирпичная кладка Была холодной и влажной Отчего терзавший генерал-губернатор Озноб Только усиливался «Проклятый чернокнежник, чёртово отродье, ты во всем виновата!» Ползая по заброшенному подвалу, Растопчин яростно бронил вновь привидевшегося Брюса. Он нисколько не сомневался в том, что подлинной причиной постигших его бедствий была месть колдуна за невольное убийство генерал-губернатором его крестника. «Дурачейно! Чему поверил?» Наслушался спятившего митрополита, от того во сне и привиделся Карамболь с Брюсом. Вот бы заранее знать, К чему приведет эта поездочка в немецкую слободу, За версту бы обходил поганое место!» Судорожно тыча пальцами в отсыревшие стены, Ростопчин пытался рассуждать О происходящих с ним вещах. «Вовсе с Бутурлиными знаться бы перестал!» Хоть и не закладывай чертям душу. Что мне до них? Я не священный сенот. Теперь от чужих грешков пойди отмойся. Вправду люди подметили, что дурак по своему собачьему усердию без приказа и кнута рад сунуться в пекло. Двигаясь вдоль стены, Растопчин внезапно провалился в закиданную гнилыми ветками яму, до крови разбивая лицо о кирпичную стену. Сознание на какой-то мгновен снова угасло, но едва генерал-губернатор пришел в себя, как явственно осознал, что теперь он может различать очертания в подвальной темноте. Видимо, им представляло в пугающих фосфорическом свечении, от чего Федор Васильевич испуганно сделал вывод, что тут вновь не обошлось без брюсовских проделок. Поспешив рассеять наваждение, генерал-губернатор перекрестился. Но вместо крестного знаменья невероятным образом рука сама собой наложила на него знак пентаграммы. Ростопчин в ужасе попробовал перекреститься еще раз, но теперь, минуя разбитый лоб Федора Васильевича, рука начертила на его теле перевернутый зловещий символ. «Пропал!» «Совсем пропал! Что же теперь со мной будет?» Генерал-губернатор отчаянно завопил, но в ответ на истошный вопль гулким эхом разнесся сотрясающие подвальные своды голосов и хохот. Ростопчин осмотрелся вокруг, различая в башенной стене вместо поросших мхом кирпичей подглядывающие за ним человеческие лица хотя в полной мере человеческими назвать их было невозможно. Лишенные всякой индивидуальности, они напоминали ожившие маски, не ведавшие дарованного человеку божественного дара сострадания, жалости и пощады. Что, Федор Васильевич, переобули из сапог в лапти? Егидно заметила глиняная рожа увенчанная шутейской шапкой, которая чего-то напоминала папскую триару. «Эге! Не сам ли Петр Иванович Бутурлин, светлейший князь папа Всешутейского собора, изволил говорить из Кремлевской стены?» Насторожно промелькнула в голове Ростовчина и, пометуя о поганом характере сановника, Федор Васильевич – Предпочел благородному негодованию и брани э, лицемерное смирение. И «Именно так, ваше сиятельство, имею скорби от супостата!» — незамедлительно отрапортовал генерал-губернатор. «Терплю муку за разлюбезное отечество!» «Каков молодец!» — одобрительно рявкнула коронованная личина и переглянулась с соседними масками. «Как не помочь такому молодцу!» «Ваше превосходительство, не дайте сгинуть в селках неприятельских! Спасите и сохраните!» — заголосил Ростопчин, елозя перед подвальной стеной на коленях. «Уж я вас, отцы родные, ни в чем не подведу!» «Добрый хлопец!» «Хороший малый!» Айда да, сукин, сын!» Заполнившие кремлевские стены личины похвально закивали словам Растопчина, а предводительствовавшая голова князя-папы выявила общее мнение. «Помочь-то мы поможем, но прежде ответь, готов ли ты, Феденька, сослужить нам верную службу?» Снявший голову, по волосам не плачут, стало быть, у черта в пасти терять нечего. Подумалось Растопчину, и, не мешкая, он выкрикнул по-молодецки. «Для вас, отцы мои, на все готов!» «Не срабеешь?» голова испытуще заглянула пустыми глазницами в выцветшее лицо генерал-губернатора да я ради вас хоть кого рвать на горские стану вот вам истинный крест завопил растопчин в подтверждение своих слов неистово размахивая руками и выписывая в воздухе пляшущие фосфорические звезды видать недаром в москве говорят федьку поносить что редьку укусить громыхнул князь папа А вслед за ним захохотали и все остальные. «Ай, молодца! Так надо!» «Как говорится, сделал дело, гуляй и не прикипела!» «Так что же я для вас, отцы родные, сделать должен?» Спросил Ростопчин умоляюще. «Заклинаю, не томите, не держите в неведении!» «Да как всегда, безделицу всякую!» Посмеиваясь, ответил за всех князь-папа. «Всего-то запальный шнур поджечь надо!» Фёдор Васильевич, хотя и пребывал в невменяемом состоянии, но тут прекрасно сообразил, что после того, как он подожжёт фитиль и подорвёт башню, его самого намертво прихлопнет кирпичами. Тогда никакая свобода ему и даром не будет нужна. Что-то вы, милостивые отцы, мудрите со своей службой. Мёртвому-то мне свободу и даром не надо на хидно заметил генерал-губернатор. — Я уж лучше в своем ящике полежу, подремлю, а там, глядишь, дождусь приготовленного лягушатниками рандеву. Зачем горячку-то пороть? Может, все и так обойдется? В ответ личины негодующие, заворчали, загалдели, зацокали языками, и, стекаясь в одном месте, превратились в громадную, состоящую из лиц, руку, пальцы которой немедленно с прутом обхватили Растопчина». «Думал, кто-то спросит твоего желания!» — заорал князь-папа, оборачиваясь головой Минотавра. «Станешь делать штавелина или прихлопну, как муху?» «Да у меня-то и поджечь нечем!» — жалобно простонал генерал-губернатор. «А кругом от воды все набухло, стены влагой усочатся!» «Гвоздями огонь высекать станешь!» Чудовище кивнуло на лежащую в деревянном ящике солому. — Вот ее и подожжешь! Видение исчезло, и Федор Васильевич, кашляя и потирая намятые ребра, с удивлением обнаружил, что яма, в которую он провалился, имеет большое кольцо, подобное тем, что прикрепляют к люкам, ведущим в подайные лазы. Раскидав гнилые ветки, Ростопчин обнаружил тяжелую чугунную дверь, под которой находился выложенный кирпичом довольно широкий потайной лаз. «Вот так удача!» — воскликнул Федор Васильевич, собираясь незамедлительно пуститься в бега. Однако поразмыслив, сообразил, что обнаружившие пропажу французы немедленно кинутся за ним в погоню, и тогда уйти от них вряд ли удастся. Хотя генерал-губернатор не знал, никуда ведет этот лаз, Невозможно ли вообще по нему выбраться из Кремля? Он решил, что в его бредовом сне заключается спасительный намек. И чтобы замести следы, надо во что бы то ни стало запалить фитиль, да и взорвать к чертям на башню. Недолго думая, граф вытащил из гробовой крышки толстенные железные гвозди, затем обшарил подвал, подбирая несколько подходящих камней. С великим усердием! вытер камни до сухого мундир и принялся высекать искры. Через полчаса упорных попыток Федор Васильевич раздувал дрожащими губами еле тлеющий в соломе огонь.